Тут важен дух, важно настроение. Любители природы хотят получить как можно полнее все, что природа, так сказать, говорит здесь и сейчас. Явная красота, несомненная гармония одних сцен не дороже им, чем мрачность, ужас, уродство или скука других. Даже отсутствие свойств они рады, ведь это еще одно слово, произнесенное их любимицей. Они открыты чему угодно, в любом пейзаже, в любом времени суток. Они хотят впитать это все, окраситься этим насквозь. В девятнадцатом веке такую любовь, как и многое другое, превознесли до небес. В двадцатом веке разоблачили. Нельзя не согласиться, что когда Вордсворд начинает философствовать в прозе, он говорит много глупостей. Глупо и никак не доказано, что цветы наслаждаются воздухом. Еще глупее считают, что они способны к радости, но почему-то не способны к страданию. У природы не научишься нравственности. А если и научишься, то не той, которую находил в ней Уордсворд. Проще увидеть в природе безжалостное соперничество». Многие в наши дни его и видят. Они любят природу за то, что она, по их мнению, взывает к темным кровавым богам. Их не отвращает, а пленяет, что похоть, голод и сила действуют здесь без стыда и жалости. Вообще же... Если вы возьмете природу в наставники, она научит вас тому, что вы решили усвоить, то есть ничему не научит. Дух или душа природы предложит вам что угодно, безмерное веселье, невыносимое величие, мрачное одиночество. На самом же деле природа говорит одно «слушай и смотри». Призыв этот понимают неверно и строят на нем более чем шаткие теологии, пантеологии, антитеологии, но тут природа не виновата. Любящие природу от Вордсворда до поборников темных богов берут у нее одно — язык образов. Я имею в виду не только образы зрительные. Природа как нельзя лучше выражает и радость, и печаль, и невинность, и похость. и жестокость, и жуть. Свои мысли об этих вещах удобно облекать в предложенные ею образы. А философии и теологии можно учиться у всего на свете, даже у философов и теологов. Когда я говорю «облекать», я совсем не имею в виду метафоры и тому подобное. Дело в другом. Многие, в том числе и я, не учились у природы богословию. Природа не учила меня тому, что есть всемогущий Бог и слава Божья. Я поверил в это иначе. Но природа показала мне, что такое слава. И я не знаю до сих пор, где бы еще я мог это увидеть. Я представлял бы себе страх Божий очень грубо и просто, если бы не испытал истинного страха в горах в горах. Или в лесу. Конечно, все это ничуть не доказывает истинности христианства. Христианин учится этому, а поборник темных богов своему, другому, в том-то и дело». Природа не учит. Истинная философия может иногда использовать то, что дала природа, но урока философии природа не даст. Природа не подтвердит никаких философских выкладок. Она поможет понять и показать, что они значат. И не случайно. Красота тварного мира, естественно, дает нам, отражая красоту нетварного Дает, но в определенной степени и не так просто и прямо, как нам поначалу кажется. Любители темных богов правы, кроме цветов есть и глисты. Попытайтесь примирить эти факты или доказать, что примирять их не надо, и вы выйдете за пределы любви к природе, о которой мы сейчас толкуем, в метафизику, тадицею или что-нибудь еще. Ничего плохого тут нет, но это уже не любовь к природе. Не надо искать прямого пути от этой любви к познанию Бога. Тропинка начинает петлять почти сразу. Тайна и глубина заповедей Божьих уводят нас в густые заросли. Мы не пройдем их, а если и пройдем, то должны сперва вернуться из лесов и садов к письменному столу, к Библии, в церковь. Мы должны пройти. опуститься на колени, иначе любовь к природе станет обожествлением природы, а оно приведет нас в лучшем случае, если не к темным богам, то ко многим глупостям.